Эпилог. Небольшой космический корабль одиноко висел в пустоте межсистемного пространства после нештатного аварийного выхода из варпа. Искин корабля безуспешно пытался докричаться до командира, но тот не отвечал. Метка его нейролинка то пропадала, то появлялась вновь. Искин через систему видеонаблюдения видел, что пассажиры находятся в опасном положении, но он ничем не мог в данной ситуации им помочь. Судя по показаниям сенсоров, жизненные показатели девушки находились в критических значениях, а наличие состояния животного определить техническими средствами не получалось. По прошествии часа Искин запустил аварийный протокол спасения и активировал подачу сигнала бедствия по всем каналам связи и принялся ждать.